«Нехорошо», — покачал головой Джастин. «Ведь сегодня день рождения твоей сестренки. Я хотел вас познакомить, но нельзя же к ней входить в таком неряшливом виде. Пойдем домой, тебе надо умыться». «Я не хочу сестренку», — захныкал малыш. «Вот это да!» — воскликнул Джастин, невольно замедляя шаг. «Значит, ты хотел браться?» «Нет» вновь отрицательно замотал головкой Николас. «Я больше никого не хотел». Джастин поднял сына на руки и, откинув упавший на его крутой лобик локон, сказал, «Теперь уже поздно об этом говорить, но я думаю, ты скоро привыкнешь к сестричке». Пока Мадди приводила в порядок Николаса, Джастин зашел в спальню Даниэль. Она сидела на кровати, бледная, но неожиданно посвежевшая после этой трудной ночи. Филиппа спала у нее на руках. Дверь открылась и вошла Мадзи, ведя за руку Николаса. Тот посмотрел на сестренку и только спросил, откуда она взялась. Даниэль, переглянувшись с мужем, с улыбкой ответила. «Николас, я же говорила тебе, что она выросла у меня в животе». «А она не может туда вернуться. Такая красная, сморщенная. Фу!» «Ты был таким же, когда только что родился». Джастин присел на край кровати и взял на руки дочь. Даниэль обнимала за плечи сына. «Графине Линтон сейчас было двадцать два года». Последние тяжелые пять лет, казалось, никак на ней не отразились. Все то же личико в форме сердца, те же полные любопытства глаза. «О чем вы думаете, любимый?» — спросила она мужа. «Вспоминаю прошедшие годы и еще размышляю о том, как мало вы изменились со дня нашей первой встречи, мой милый сорванец». «С вашей стороны нехорошо так говорить, милорд, ведь теперь я солидная Матрона с двумя детьми!» Джастин вздрогнул. «Обещайте мне никогда не превращаться в Матрону. Вы можете быть солидной и уважаемой, но только не Матроной!» «Не думаю, что в будущем нам предстоят еще какие-нибудь приключения, подобные тем, что мы успели пережить». «Но знаете, Джастин, я по ним скучаю». Линтон посмотрел на жену и рассмеялся. «Вот видите, как вам еще далеко до настоящей солидности». И, помолчав, прибавил. «С сожалением должен вам сообщить, что с меня уже довольно всяких приключений. И если вы не забыли, что мы договорились всюду ездить только вдвоем, то и вам придется от них отказаться. — Вы правы, — уныло ответила Даниэль. — Как прикажете? — Черт побери, любовь моя! — воскликнул Линтон, забыв на мгновение про детей. — Я, наверное, никогда не научусь вас понимать. Но эти слова были сказаны таким ласковым тоном, и лицо графа выражало безоблачное счастье. По поцелую которым тут же одарила мужа Даниэль, Джастин понял, что жена испытывает такие же чувства. В те же августовские дни, когда в Англии наслаждались теплым солнцем и своим счастьем обитатели Мервенуэя, пришло радостное сообщение из Франции. Заседавшее в израненном и усталом от крови Парижа национальное собрание призвало к прекращению террора и провозгласило всеобщее равенство и братство. Это был призыв из самой глубины сердца Франции, призыв, с которого началась Великая Французская революция. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Розинова, звукорежиссер Татьяна Иванова.